Как говорю я вам о символе, вы, проповедники, равенства, заставляющие кружиться души, тарантулы для меня и скрытые мстители, но я выведу ваши притоны на свет, поэтому и смеюсь я вам в лицо своим смехом высоты. Поэтому и рву я вашу сеть, чтобы ярость ваша выманила вас из вашей пещеры лжи, и чтобы месть ваша выскочила из-за вашего слова справедливости. Ибо да будет человек избавлен от мести. Вот для меня мост, ведущий к высшей надежде, И радужное небо после долгих гроз. Но другого, конечно, хотят тарантулы. По-нашему, справедливость будет именно в том, чтобы мир был полон грозами нашего мщения. Как говорят они между собой. Мщению и позору хотим мы предать всех, кто не подобен нам. Так клянутся сердца тарантулов. И еще. Воля к равенству. Вот что должно стать отныне именем для добродетели. И против всего власть имущего поднимаем мы свой крик. Проповедники равенства. Бессильное безумие тирана вопиет в вас о равенстве. Так скрывается ваше сокровенное желание тирании за словами о добродетели. Истасковавшийся мрак, скрытая зависть, быть может, мрак и зависть ваших отцов, вот что прорывается в вас безумным пламенем мести. То, о чем молчал отец, Начинает говорить в сыне. И часто находил я в сыне обнаженную тайну отца. На вдохновенных похожи они, но не сердце вдохновляет их, а месть. И если они становятся утонченными и холодными, это не ум, а зависть делает их утонченными и холодными. Их зависть приводит их даже на путь мыслителей. И в том отличительная черта их зависти, что всегда идут они слишком далеко. Так что их усталость должна в конце концов засыпать на снегу. В каждой жалобе их Звучит мщение. В каждой похвале их есть желание причинить страдания. И быть судьями кажется им блаженством. Но я советую вам, друзья мои, не доверяйте никому, в ком сильно стремление наказывать. Это народ плохого сорта и происхождения. На их лицах виден палач и ищейка. Не доверяйте всем тем, кто много говорят о своей справедливости. Поистине их душам не ни одного только меду. Если они сами себя называют добрыми и праведными, не забывайте, что им не только власти, чтобы стать фарисеями. Друзья мои, я не хочу, чтобы меня смешивали или ставили наравне с ними. Есть такие, что проповедуют мое учение о жизни. И в то же время они проповедники равенства и тарантулы. Они говорят в пользу жизни, эти ядовитые пауки, хотя они сидят в своих пещерах, отвернувшись от жизни. Ибо этим...